Глава 3. Я расскажу пред Господа моего о том годе, когда мне исполнилось 29 лет. В Карфаген приехал некий манихейский епископ по имени Фавст. Это была страшная сеть дьявольская, и многие запутывались в ней, прельщенные его сладкоречием, которые я хвалил, различая, однако, между ним и истинной сутью вещей, познать которую так жадно стремился я вглядывался не в словесный сосуд, а в то, какое знание предлагает мне отведать из него этот столь известный у них фавст. Молва уже заранее сообщала мне, что он весьма осведомлён о всех высоких учениях и особенно сведущ в науках свободных. Так как я прочёл много философских книг и хорошо помнил их содержание, то я и стал сравнивать некоторые их положения с бесконечными манихейскими баснями. Мне казались более вероятными слова тех, у кого хватило разумения исследовать временный мир, хотя не обрели они Господа его. Примечание. Точность астрономических вычислений весьма выигрывала при сравнении с манихейскими баснями. Наука помогла Августину уйти от манихеев. Конец примечания. Ибо высок ты, Господи, и смиренного видишь и гордого узнаешь издали но приближаешься только к сокрушенным сердцем. Гордые не находят тебя. Хотя бы даже в ученой любознательности своей сочли они звезды и песчинки, измерили звездные просторы и исследовали пути светил. Они производят эти исследования, руководствуясь разумом и способностями, которые ты им дал — Многое нашли они и предсказали за много лет вперед солнечные и лунные затмения, их день, их часы, каковы они будут. Вычисления не обманули их. Все происходит так, как они предсказали. Они записали законы ими имя открытые». Их и сегодня знают, и по ним предсказывают, в каком году, в каком месяце этого года, в какой день этого месяца и в какой час этого дня луна или солнце затемнится в такой-то своей части. Всё и произойдёт так, как предсказано. Девецы поражаются люди, неосведомленные в этой науке, ликуют и кичатся осведомленные. «В нечестивой гордости, отходя от тебя и удаляясь от твоего света», Они задолго предвидят будущее затмение солнца и не видят собственного в настоящем. Они благоговейно не разыскивают, откуда у них способности, с помощью которых они все это разыскивают. И даже найдя, что ты создал их, они не вручают себя самих тебе, чтобы ты сохранил их как создание свое, и не закалывают тебе в жертву то, что они сами из себя сделали». Они не убивают для тебя ни своих превозносящихся мыслей, как птиц, ни своего любопытства, как рыб морских, а оно заставляет их бродить по тайным стезям пропасти, ни своего распутства, как полевых скотов. Дабы ты, Господи, огонь поедающий уничтожил их мертвенные заботы, а их воссоздал для бессмертия. Они не познали пути, Слово твоего, которым ты создал, и то, что они вычисляют, и тех, кто вычисляет, и чувства, которым они различают предметы вычислений, и разум, с помощью которого вычисляют. Мудрость же твоя неисчислима. Сам же единородный сын твой сделался для нас мудростью, праведностью и освещением, но он считался одним из нас и платил подать кесарю. Они не познали этого пути, чтобы спуститься им от себя к нему и через него к нему подняться. Они не познали этого пути. Они думают, что вознеслись к звездам и сияют вместе с ними, и вот рухнули они на землю, и омрачилось безумное сердце их. Много верного сообщают они о твари. Истину же мастера твари — не ищут благоговейный, потому не находят, а если и найдут, то, познав Бога, не прославляют Его как Бога и не благодарят, но суетствуют в умствованиях своих и называют себя мудрыми. Себе приписывают Твое, и поэтому извращенные и слепые стараются Тебе приписать Своё, переносят ложь свою на Тебя, которой есть истина. Изменяя славу нетленного Бога, в образ, подобные тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, заменили они истину Божию ложью, и поклоняются и служат твари вместо Творца. Послание к римлянам 1.21.25. Я запомнил, однако, у них много верного из наблюдений над природой. Их разумные объяснения подтверждались вычислениями смены времен, видимым появлением звезд. Я сравнивал их положение со словами «мани», изложившего свой бред во множестве пространнейших сочинений. Тут не было разумного объяснения ни солнцестояний, ни равноденствий, ни затмений, и вообще ни одного из тех явлений, с которыми я ознакомился по книгам «Мирской мудрости». Мне приказано было верить тому, что совершенно не совпадало с доказательствами, проверенными вычислением и моими собственными глазами, и было тому совершенно противоположно.